Зато сейчас, сжимая в руке чудо инженерной мысли современный смартфон, он мог настроиться на любую передачу, не сходя с места. И даже больше, он мог сам создавать передачи, чем и занимался последние пару лет. Это было его хобби. По вечерам после работы или в выходные дни. Жить на заработанные в интернете деньги он не мог.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 Что за придурок? Я такой уже ви, очередной невменяшка. Что происходит? Куда донатить? Дима улыбался, улыбался, наслаждался моментом и говорил обо всем, о чем ему хотелось поговорить, не соблюдая последовательности. Тем более это было вторым уроком, который он успел уяснить. Надо говорить, неважно о чем, неважно как, неважно что, главное, чтобы рот не закрывался. Хоть бы даже.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 Перестали генерироваться мысли. Мозг прекратил работать. «Иди, иди», — настаивал полицейский мягким голосом. Дмитрий посмотрел на количество зрителей. Больше десяти тысяч. «Да я...» — выдавил Дмитрий, побоявшись продолжить. «Да я и не собираюсь прыгать. Я же все ради просмотров». Тогда, возможно, количество людей неуклонно начнет падать и через полчаса едва ли превысит сотню. «Я не подумал...» произнес он уже про себя. «Не подумал, потому что не ожидал такой популярности эфира. Естественно, из нескольких тысяч найдется адекватный человек, который не захочет смотреть финал, хоть и лживый, а вызовет полицию. Или кто-то из окон дома напротив». Идешь? не унимался полицейский. «Кажется, на сегодня игра окончена», — пронеслась мысль в голове Димы. Он снова взглянул на количество зрителей, затем на экран чата, где летело много однотипных сообщений. «Давай наклони их! Не верим, ментам нет веры, тебя заломают! Пусть теперь попляшут, проси, что хочешь!» «Ну что, сразу такие дружелюбные стали, а как дубинками мес...» «Нет, кажется, игра только начинается», — пронеслась новая мысль, и он ответил. «Не пойду, я спрыгну!»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 Вдруг его надумают посадить, без вины виноватого чёртова Кока-Кола. И зачем он только ляпнул про неё, зная, что интернет помнит всё? Куча вопросов и ни одного ответа. А самое главное из них — он теперь убийца? Не сам, конечно, но косвенно. Ведь именно его стрим привёл к таким последствиям. А с другой стороны, мало ли что он там сделал в своей трансляции, то не запрещено законом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 вас больше не посещают мысли навредить себе?» «Нет». Он чуть и не сорвался и не добавил, что эти мысли его и раньше не посещали, разве что лет в четырнадцать, страдая от безответной любви, да и то ничего серьезного он тогда не планировал, но вовремя сдержался. Необходимо себя вести так, как они, все они, того хотели. Но Дима не знал, чего на самом деле они хотели